Глава 15. Деревяши. Да чего же глупо не радоваться тому, что есть сейчас, а хотеть чего-то ещё. Человек вечно выдумывает себе поводы для недовольства. Например, сегодня у меня есть апельсин, но нет яблока. И вот я страдаю. Наконец получаю яблоко, откусываю от него и теряю к нему интерес. «Опять мне нужен апельсин, и опять я несчастна, и опять ищу виноватых». Из уничтоженного дневника Настасьи. ч т ы р часа спустя ровер подлетал к Мактыбургу, городу чаек, дождей и одуванчиков. Прибыли они уже под вечер, когда в Мактыбурге... включили вечерний дождь, плавно сменивший дневной. Правда, продолжался он недолго, у него уже не было сил. Небо ворчало дождем, как ворчит старый человек, которого никто уже не боится, но который не может прекратить ворчание, потому что оно стало его частью. Гарпии летели своим ходом, причем летели так, как путешествует группа женщин. к е л а й н а заявила, что не полетит без тёплой куртки, потому что всем на неё наплевать, а болеть она не хочет. А Элла стала с ней п р е п и р а т ь с я вследствие чего сокольники основательно пострадали. Потом это списали на редкое явление вихри тайфуна смерч. А это просто А Элла дралась с к и л а й н а а Айлопа их разнимала. Когда драка кончилась, Келайна отправилась в Выхино за курткой. С ней за компанию полетела Подарга. Она хотела взять с собой термос, но не нашла его и захватила чайник, чтобы греться в пути. Поначалу Гарпии летели быстро, споря по дороге, в какой стороне Мактыбург карту, разумеется, никто не взял, и еще электрический чайник очень их отвлекал. Гарпии залетали по дороге во все города, врывались на кухню к незнакомым людям и ставили у них чайник. «А вот к чему, интересно, заурядцам было прятаться под кровать? Воды им, что ли, жалко? Сидели мы тихо, электричество оплатили, а чайник-то у нас вообще свой», – удивлялась Келайна. «Ты их напугала», – сказала подарга. «Чем это я их напугала?» Я сказала тому типу «пожалуйста» и даже улыбнулась. Потом спрашиваю «Вы меня боитесь?» А он мягко качает головой и вдруг начинает куда-то отворачиваться. Это он тогда уже сознание потерял и просто падал. Вопреки своей привычке летать в багажнике, Стажар разместился на заднем сиденье рядом с Евой и держал на коленях банку с малюткой Груней. Малыш Груня вырос вдвое и теперь был размером со спичечный коробок. У него уже различались пальцы на руках. Правда, с общим количеством рук и ног Груни еще не совсем определился. Ладонь стажара лежала на стекле. Груня прижимался к стеклу с противоположной стороны и грелся ее теплом. Когда стажар убирал руку, Груня начинал беспокойно отыскивать ее и успокаивался только когда вновь находил ладонь и тепло. «Может, он мерзнет?» – предположил Ева. «Это же протоплазмий. Они и минус 40 легко выдерживают, а при плюс 80 не раскисают». «Просто ему хочется общаться, хочется быть кому-то нужным», – объяснил стажар. И лицо у него при этом было очень задумчивое, будто он не только о г р у н и говорил. Настасья обернулась с переднего сиденья. «Смотреть на это не могу. Он же сожрет нас всех, если и стекло разобьется». «Нет», – мотнул головой Филат. Ведь Большой Грун не сожрал Пламеля и Белаву, а он с ними почти круглосуточно. И что, Белава ни разу хотя бы случайно его не коснулась? Но я всё равно бы не рисковала, если у тебя, конечно, нет дара отращивать резервные пальцы». Внизу уже мелькали мактебурские крыши. Ева почему-то представляла их с глиняной черепицей, п у т а с иллюстрациями к книгам Андерсена. Но, увы, крыши были обычные, только ржавые. Сказывалась близость Балтики. И экологическую нишу у московских ворон занимали чайки. Впрочем, встречались и вороны. Бермята летел над самым городом. Небо было трехслойное. Наверху лежали темные, будто из старого одеяла выпотрошенные тучи. Ниже – тучи сероватые, жавшиеся к темным, как подкладка. Еще ниже – тучи, похожие на грязный снег. Со стороны Невы огромный купол Исаакиевского собора отчеркивался линией трехэтажных домов с частым чередованием желтых и белых, между которыми приблудился и один красный. Внезапно перед их м а ш и н о й небо прочертили сразу четыре молнии, соединённые вместе и исходящие из одной точки. Точно кривые пальцы впились в Неву и долго, очень долго не отпускали реку, потрясая её. В жизни Ева не наблюдала таких протяжённых молний, а потом сухой страшный удар грома так потряс ровер Словно по его крыше ударили кувалдой «Что-то не так, это какая-то неправильная молния», сказала Ева Настасья и Стажар молча уставились на нее В полутьме Ева видела их лица, как размытые белые пятна Бермята повернуть голову не смог Но поправил рукой автомобильное зеркальце, чтобы увидеть ее лицо «О, боись, зачетная мысль!» одобрил он. «Конечно, это необычная молния. Фазаноль в городе!» Ева поежилась. «Правда?» «Молнию видела?» «Огром!» «Такие возникают только при резком сдвижении магических полей. Другими словами, при перемещении массивов рыжья. Такие моменты не скроешь». Ну, как если бы Северный полюс вдруг сдвинулся километров на тысячу. Это моментально стало бы всем известно. Но почему Фазаноль здесь? Выходит, он уже все знает? Спросила Ева с испугом. Длинная пауза. Настасья загадочно улыбалась. Бермята вертел руль, управляя талисманами. Стажар согревал своего протоплазмового недоросля. «Обожаю людей, задающих очевидные вопросы», – отозвалась Настасья. «Как-то в МакЗо меня укусил крокодил. Пришла я в наш МакПункт, сидит в е т м а г е с с а п р а к т и к а н т к а Ногти полметра, ресницы еще полметра. Смотрит в ужасе на мою ногу, а там каждый зуб отпечатался. И надо ей что-то такое сделать, а что...» Она понятия не имеет. И вот ткнула она меня ноготком в одну рану и спрашивает «Так больно?». Потом в другую и опять спрашивает «А так?». Уже хотела в третью рану ткнуть. И тут я такая «Уже не больно? Благодару, девушка!» И бежать. Потом Бермята уже вылечил зеленью. «Вынужден поубавить драматизма. Не зеленью». «Обычной зеленкой», – поправил Бермята. «Рана была пустяковая. И это был не крокодил, а кайман. Он тебя не кусал, а просто отпугнул, намекнул, что ты вторглась на его территорию, и он не хочет общаться». «Это он вторгся на мою территорию, и я не хочу с ним общаться», – отрезала Анастасия. «Но если Фазаноль все знает...» то он знает и время, когда о с ь м и г л а с и окипета появятся в доме с ротондой, вслух соображала Ева. И они знают, что он это знает. Почему бы им тогда не изменить время или хотя бы место? Увы, сказала Анастасия, с теневыми мирами все сложно. Не ты им диктуешь правила, а они тебе. Так что денек завтра будет веселый. Бермятов взглянул в зеркальце на Еву. «От дороги отвлечься не могу, но голос у тебя приунывший. Поверь моей интуиции, все будет хорошо», – ободряюще произнес он. «Угу. Так всегда говорила его мама, когда бадминтонной ракеткой загоняла в стойло магических хрюшек», – поддразнила Настасья. Свет Васильевич кивнул. Ты угадала. Примерно так все и было. Только не бадминтонной ракеткой. Магические хрюшки – и не самые трепетные создания. Бермята высовывал голову в стекло, пытаясь высмотреть Гороховую и дом с ротондой. Но н а с т а с ь я сказала, что там сейчас делать нечего, только лишний раз привлекать внимание. Тем более, что гарпии... Застряли в ш у ш к у е в с к и й у тёти Иры, она рассказывает им про мэра, который ходит ночью в ш а п о ч к е и ломает детские площадки, чтобы днём ему было что чинить. А началось знакомство с ч а й н и к а который гарпием негде было вскипятить. г а р п и й скорее всего, у неё и заночуют, их уже затянуло в спорящую ауру тёти Иры. «Я придумал гениальный сценарий», – внезапно заявил Филат. Начинается он так. Какой-то мужик заходит в незнакомый подъезд, снимает обувь, надевает тапки. Из пакета достает чашку с лимоном и пакетиком чая и, держа ее в руке, звонит во все квартиры подряд, прося кипяточку. «Зачем?» – спросила Ева. «Ему одиноко, он ищет свою принцессу». «Ну, вариант...» «Принца, который под готовую туфлю ищет подходящую золушку», – сказал Филат. «Так куда летим?» – поинтересовался Бермята. «Давай на дачный Макспект во в с е с т р а м а к решила Настасья. я в с е с т р а м а к это что?» – спросила Ева. «Всероссийский центр для странствующих магов». «Разве это не ясно в первое же мгновение?» «Ты мне на косу наступила. Брысь с нее! Благодару!» Сказал Анастасия, нетерпеливо выдернув свою косу из-под ноги у Евы. б е р м я т ы некоторое время с важным видом дергал рычажки и поворотники, сдвигал за веревочки полетные талисманы, после чего, словно вскользь, поинтересовался у н а с т а с ь и «Дачный Макспект». «Это где?» «Сестра Мак, я помню, а дорогу забыл» «Отвечу вопросом на вопрос» «Ты что, Мактыбурга не знаешь?» Тема «Красавец и умниц» раскрыта не полностью Выглянув из окна Макшины, Бермята подманил элементали воздуха и о чем-то с ним пошептался Элементаль был маленький, размером примерно с двухэтажный дом, что для элементалей воздуха – глубокое детство. После короткой беседы элементаль воздуха подхватил ровер под мышку и быстро помчался с ним, прыгая по небу. Не прошло и д е с я т минут, как он опустил м а ш и н у на крышу, что-то получил от бермяты и убежал довольный, делая хаотические скачки в разные стороны. Вот мы и на дачном проспекте, а вон там – в сестра Мак. Бермята кивнул на соседний дом, отделенный от них стадионом с красным покрытием из прорезиненной крошки. Чем ты с ним расплатился? А то он больно счастливый был, – мнительно поинтересовалась Настасья. Пшиком твоих духов! Воздушные элементали обожают всякие новые запахи. Настасья и здесь нашла, чем быть недовольной. О нет, ты в курсе, сколько магров они стоят? Ты же говорила, их забыла у тебя клиентка, напомнил Бермята. Настасья смутилась. Не совсем. Она их оставила на экспертизу, потому что ей показалось, что духи сглазили. В одну неделю от нее ушли муж, кот и все тараканы. Это явно выходит за рамки обычной статистики. Настасья открыла дверцу ровера и вышла на крышу. Внизу, освещенный прожекторами, лежал большой коричневато-красный стадион овальной формы. Сразу за стадионом в небо огромной скалой уходил дом, гораздо выше всех окружающих домов. «Это и есть всестромак», – уточнила Ева. «Угу. Как ты думаешь, сколько в нём этажей?» – спросила Анастасия. Ева задрала голову, посчитать было непросто. «Ну, не знаю, тридцать пять, сорок. Их всего девять. В смысле обычных этажей, где живут обычные люди, девять. А остальные этажи магические. Их видим только мы». «Ну и ты теперь тоже, поскольку этот глупый шмель...» «Намурлыкал тебе рыжья», – заявила н а с т а с и я к о т о ш м е л ь сообразив на кого катит бочку, недовольно зажужжал в рукаве у Евы. На остальных этажах расположены все м а к т ы б у р с к и е офисы. Все свалили в одну кучу. Даже центр гарантийного ремонта артефактов тут. Хотя я строго между нами пересадила бы их от греха подальше. Бермята вытащил из багажника длинную, как такса, сумку, набитую вещами. У сумки снизу было шесть коротких куриных ножек. Если бы не эти ножки, сумку было бы вообще не сдвинуть. А так ножки, хоть и с горем пополам, но тащили всю эту тяжесть. У Настасьи тоже был чемоданчик. Легкий, на крылышках, легко и д р а з н я щ и й скользящий по воздуху впереди н е ё Над сумкой Бермяты чемодан явно издевался, мельтешил вокруг, то набирая высоту, то снижаясь. Спотыкаясь о свою сумку, Бермята отправился воевать с замком изнутри запиравшим чердак. «Сколько ты потратил, чтобы его открыть?» – шепотом спросил стажар, – из мужской солидарности, не давая Настасье повода цепляться к Бермяти и критиковать его действия. «Два магра зеленью». «Якорный бабай. Я сделал бы это за один кап. Внушил бы замку, что он сам не помнит, как открывается. Они ужасно наивные, эти предметы. И не только предметы». Говоришь Атланту с дубиной, давай играть в прятки, я тебя ищу. И он, снося деревья, уносится семиметровыми прыжками, не догадываясь, что тебе просто надо войти в охраняемую им дверь. Ко в с е с т р а м а г у они шли через стадион. На стадионе тренировалась смешанная студенческая команда по ф р и с б и а л ь т и м а т у Человек семь или восемь. Инструктор был на пару лет постарше, но намного опытнее. Стремительный, не очень высокий, с сухими красивыми мускулами, угадывающимися под майкой, он совершал резкие перебежки, неожиданные уходы, быстрые броски из разных положений. Временами останавливался и начинал что-то горячо и убежденно объяснять. Его слушали по-разному. Мальчики-студенты... Одни внимательно, другие рассеяно, а третьи вовсе всем видом показывали, что им наплевать. Зато одна из девушек не отрывала от инструктора глаз. У нее даже рот был приоткрыт, чего она не замечала. Девушка своей любовью сливалась с ним и с тем, что он любит. Инструктор бросал тарелку, она бросалась ловить ее. Он делал перебежку с разворотом, и она повторяла все с точностью журавлиного танца. Прочие девушки наблюдали за инструктором довольно кисло. Они влюблены не были, тренировка им надоела, и они хотели домой. «Хотел бы я, чтобы м е н я т а к кто-нибудь полюбил», – мечтательно сказал Бермята. Настасья сердито толкнула его в спину. Заслужи сначала! Смена активностей! Топаем во всестромак! Снизу в с е с т р а м а к выглядел заурядно. Только с крыши он казался сорокаэтажным. Вблизи же невысоко расположенные окна первого этажа смотрели прямо во двор. На подоконнике, свесив наружу ноги, Сидел круглолицый мальчик с толстой книгой на коленях и на кого-то обижался. Рядом стоял высокий мальчик, и что-то ему успокоительно жужжал. За их спинами возилась детская мелочь, которую снаружи было не разглядеть. От детской мелочи исходил непрекращающийся шум. Настасья, Бермята, Стажар и Ева поднялись на девятый этаж. Площадка была заставлена колясками, самокатами, велосипедами и велосипедиками. Должно быть, и тут жило большое семейство. Дальше идти было уже совершенно некуда, но Настасья решительно двинулась прямо на стену рядом с одной из квартир, и стена раступилась, с прорвавшись, как мокрая бумага. Открылось начало длинной мраморной лестницы. Ступени лестницы непрестанно двигались, как у эскалатора. Ева проскочила вслед за стажаром, пугливо держась к нему поближе. В спину ей то и дело врезался нетерпеливый крылатый чемодан Настасьи, а под колени пыхтящая, ужасно уставшая сумка бермяты. Перед лестницей помещались турникеты, в которых роль шлагбаумов выполняли быстро вращающиеся мечи. Их было два – один на уровне колен, другой на уровне груди. Рядом с турникетами находился пост Магзелей – два атланта в легкой городской броне с заклепками, как у паровозных котлов, и боевой маг. Немного в стороне, за высоким конторским столом, восседал величественный мужчина, похожий на бритого короля. Огромный, толстый как бегемот, ростом почти с голема. У него было малоподвижное лицо, красные вывернутые губы и громадный чувственный подбородок с ямочкой. «Убоись, вылитый огнедышащий мамай», – простонал Бермята, оттаскивая Еву на пару метров в сторону. «Вот уж за что боролись, на то и напоролись». «Кто это?» – спросил Ева. «Глава всего всестромага». Старший г о с м а к первой категории – а к с е н т и ш е с т а к Достаточно пустить одно такое сокровище в райский сад, и рай с а д а м поменяются местами. Как-то мы с ним сталкивались по делу о незаконном ввозе магической древесины. Он купил огромное бревно запрещенного к продаже дерева, пояснил Анастасия. Есть такое гигантское древнее дерево – Араукариоксилон аризоникум. 200 миллионов лет назад лес таких деревьев произрастал на территории современной Аризоны. Внезапно случилось извержение вулкана, и лес покрылся толстым слоем лавы и пепла. Деревья накрыло лавой, и они приобрели магические свойства. Индейцы Навахо считали эти огромные черные стволы костями великого гиганта. А почему дерево нельзя продавать? Про б у р а т и н а читала. Из полена сделали человечка, и он ожил. Короче, это именно такое дерево. Из него можно изготовить целую толпу деревянных человечков и превратить их в дешевых, сильных и послушных слуг. Мы с Настасьей таких вещей не любим. — К сожалению, друзья помогли Шестаку все замять, но этот тип нас терпеть не может, — шепотом добавил Бермята. Неизвестно, услышал ли глава а в с е с т р а м а г а шепот Бермяты, но его чувственные влажные губы растянулись в довольную улыбку. «Ваши имена?» – потребовал он. «Вы их знаете», – ответил Бермята. «Разве?» – удивился Афксентий Шестак, созерцая свои ногти. «Я не обязан всех помнить. Запишитесь в к н и г е И не думайте, что книгу можно обмануть. Это магическая книга регистраций. Он хлопнул в ладоши. Откуда-то выпрыгнула здоровенная книга и зависла в воздухе. Рядом с ней чиркало по воздуху перо. Настасья и Бермята записали свои имена. «Чудесно!» – похвалил старший г о с м а к первой категории. п о к все верно. А теперь, пожалуйста, в соседней правой графе напишите цель визита». «Туризм», — сказала Анастасия. Однако раньше, чем она дотянулась до книги, та щелкнула страницами, как челюстями, выбив у нее перо. «Ай-яй-яй, книгу обмануть нельзя». И указать ей промежуточную цель тоже нельзя, печально произнес а к с е н т и й Шестак. Как-то приехал грабитель магических банков и указал целью посещение банка. Вроде бы не наврал, но книжечку ему обмануть не удалось. Запишите истинную цель визита или, увы, Я вынужден буду отказать вам в гостеприимстве. И красивым движением мягкой руки он показал на атлантов. Те стояли неподвижно, как истуканы. Боевой маг с глубокомысленным лицом играл на телефоне, а когда что-то шло не так, сильно жульничал, используя заклинания из списка запрещенных. Настасья подняла уроненное перо. «Разумеется, мы все запишем. Правду и ничего, кроме правды», сказала она вежливо. «А не подскажете, как пишется «вареник шизофреник» через черточку или без?» Вопрос был безумный, явно не по теме, однако на г о с м а г о он произвел с т р а н н о е действия. А в Ксенте Шестак выпрямился и тревожно оглянулся на Атлантов. Те, не получая никаких приказов, тупо таращились в стену. Боевому магу с телефоном тоже было не до подслушивания чужих разговоров. Только что он случайно сжег в Голландии игровой сервер и теперь виновато покусывал палец. Переживал. г о с м а к первой категории кашлянул в кулак, хлопнул в ладоши, И грозная книга исчезла. «Можем мы завтра соблюсти все формальности. Добро пожаловать. Третий этаж магической гостиницы, комната 307», – произнес он ласково. «А почему не пятый?» – капризно спросил Анастасия. «Хочу на пятый». Афксентий поморщился что-то, соображая, потом достал из воздуха... Мятый пергамент. Завтра начинается конференция магоборов. Съехалась вся их элита. Занято все, включая буфетную и комнату горничных. Впрочем, номер 514 пока свободен. Один из ведущих магоборов познакомился по интернету с русалкой, обещал жениться, а русалка оказалась кикиморой. Теперь он в бегах, потому что магического обещания-то... «Не отменишь?» «Добро пожаловать в Мактебург. Если что-то будет нужно, обращайтесь к деревяшам». «Номер, разумеется, бесплатный», – уточнила Анастасия. Шестак п о м о р щ и л с я еще раз. «За счет всестромага. Но только на одну ночь, и про все эти вареньки забываем». «Уже забыла. У меня полное выпадение памяти. Благодару!» Первым на движущуюся лестницу с т у п и л Бермята. За ним хромала его сумка, затем Настасья, Ева и Стажар. Чемодан на крылышках, поддразнивая атлантов, описал над их головами полукруг, после чего последовал за хозяйкой. «Пятый этаж – это вип-номера», – сказала Настасья, – когда они поднялись повыше, а третий этаж – эконом-класс. Так что я, конечно, напросилась повыше. «Чего это он вдруг на все согласился? Чем ты его так напугала?» <связывая> – спросил Бермята. «Настасья проследила взглядом воздушное метание своего чемодана. Долгая история. Лет пять назад, когда я еще не умела отключать оповещение, Приходит ко мне ночью на магическую почту сообщение «Вареник-шизофреник приглашает вас в игру грядки». Я ради любопытства стал а раскапывать, от кого это сообщение, и по цепочке ссылочек в ы ш л а на шестака. Видимо, он галочку рассказать друзьям случайно не убрал и рассказал всем подряд. «А вареник-шизофреник – это кто?» Да он же! Он, наверное, любопытство ради залез в игрушку, а там надо было себя как-то назвать. Ну, он и написал первое, что в голову пришло. Не писать же старший г о с м а к в с е с т р о м а г а первой категории а ф к с е н т и ш е с т а к Но все равно забавно. Выдергивают бедные детки в игре морковки, а рядом с ним... Трудится бессонный вареник-шизофреник, одна из главных фигур мистического Мактебурга. Они проехали через второй и третий этажи, скромные с узенькими коридорчиками и кучей комнаток, больше похожих на норки и стрижей. Проехали четвертый, где было что-то вроде лектория, и оказались на пятом, где лестница мягко и вежливо приостановилась, дожидаясь, пока они сойдут. Роскошь тут была необыкновенная. Мягкие кожаные диваны, много слоновой кости и стекла. По длинному широкому коридору, покрытому коврами, вышагивали озабоченные люди с папками. За ними, прислуживая им, ходили деревянные человечки ростом где-то около метра. Нечто среднее между буратинками и дуболомами из книги про у р ф и н а Джуса. Человечки были облачены в гостиничную униформу, квадратные головы, покрытые молодой зеленью побегов. Ева сообразила, что это и есть деревяши, ради которых шестак возил аризонское дерево. У фонтана размером с маленький бассейн стоял толстый тип и орал на деревянного человечка, требуя у него нормальной воды, которая просто вода. Без магии, просто нормальной, грязной человеческой воды, которую пьют з а у р я ц ы Ни живой и ни мёртвой, что же тут непонятного, дубина ты, с т о и р о с о в а я Деревянный человечек, приседая от страха, убежал и вскоре вернулся с бутылкой обычной воды. Толстяк грубо вырвал у него воду из рук и ушёл. «Элита Магоборов». «Впрочем, элита везде одинаково», – сказала Настасья себе под нос. «Кто такие магоборы?» «Борцы с магией утверждают, что использование магии отнимает у планеты силы». «Мысль, конечно, верная. Вот только чтобы добежать до магазинчика, д е р е в я ж потратил столько магии, что ее хватило бы на целое озеро очищенной воды». Да и жить в вип-номерах, где все пропитано магией, где каждый чих ч и с т о й м а г и и это, как бы сказать, ну да ладно, не будем придираться. Рядом с Настасьей, пристально взглянув на нее, прошел высокий мужчина с густой черной бородой, пронзительным взглядом и огромным лбом. В руках у него был деревянный посох дремучего вида, а рубашка х о л щ ё в а я простая и подчеркнута. Немагическое. За мужчиной, как собачки, бежали сразу два деревяша. Глава Магоборов а н и к е и Ягнила, негромко представила Настаси. ь Холостяк, недостижимый идеал для всех девушек, мечтающих выйти замуж. Председатель всего чего угодно, что хоть каким-то боком связано с Магоборством. На всех собраниях важно молчит. Речи з а с ч и т ы в а е т по бумажке, и там, конечно, всё идеально. Некоторые злопыхатели утверждают, что всё, что он умеет, это мудро молчать. Безошибочно ощутив, что говорят о нём, Аникей ягнило остановился, подошёл к Настасье и поклонился. «Приветствую вас, сударыня, вы самый красивый призрак в этом царстве реализма». Раскатисто произнес он «Я не призрак» «Как? Неужели живая женщина? Из крови и плоти?» Поразился и гнило И, видимо, чтобы лучше убедиться в этом Собрался коснуться ее плеча Но на пути его руки внезапно оказался Бермята Крепенький и задиристый «Вот так рушатся легенды Вы, оказывается, умеете разговаривать» Сказал он Ягнило взглянул на Бермяту сверху вниз и, кажется, впервые соблаговолил его заметить «О, так вы не одна, будем знакомы, молодой человек Ваш лучший и единственный друг», – представился он, протягивая ему руку «Мой лучший и единственный друг – Wi-Fi роутер», – пряча ладонь за спину, возразил Бермята Ягнило сдвинул брови, произнес пару незначащих фраз и отошел. Вокруг н а с т а с и и и Бермяты забегали деревяши. Откуда-то они уже знали, в какой номер их поселили. Один поправлял ковровую дорожку, другой показывал дорогу. Он же и распахнул дверь. Номер был огромный. Три спальни, гостиная и тренажерный зал с мишенью для лука. «Благодарю», – сказала Анастасия. д е р е в я ж поправлявший дорожку, поклонился Еве. Его улыбающийся в дереве прорезанный рот не открывался, однако Ева как-то слышала его мысли. «Дорогая самка, не принести ли вам что-нибудь для фотосинтеза и клеточного строения? Облачите ваши корни в чехлики». «Во что облачить?» — спросила Ева испуганно. д е р е в я ж изящно протянул Еве тапки. т Руки у него были длинные, а пальцы как корни. Такие руки позволяли дотянуться до чего угодно. Нужны ли вам органические и неорганические соединения? Все ли хорошо с вашими околомембранными огранеллами? Все так же низко кланяясь, продолжал д е р е в я ж Если нет, тогда, умоляю вас, не стесняйтесь, активно поглощайте крахмал. Бермята поманил деревяшек себе и сунул ему под нос кулак. «Газуй отсюда на корнях, пока я тебе по сократительной в а к о л е не настучал», – сказал он. Деревяш хихикнул и убежал. «За что ты его?» – спросила Ева. «Как за что? Он же тебе хамил». Анастасия их еще жалеет. «Мне хамил? Как?» – растерялась Ева. «Разве ты не поняла, что это было хамство? Правда, такое хамство растительное. Деревяши ведь растения, из них хоть и вытесали человечков, но они растения и мыслят, разумеется, в своей плоскости, и хамство у них со своим уклоном». Настасья сразу отправилась в душ и включила такой напор, что где-то в Америке временно иссяк н е а г а р с к и й водопад. Бермята принялся стрелять из лука. Оказалось, что попасть в мишень непросто, даже с расстояния в пять шагов. Мишень посмеивалась и хихикала, незаметно отползая то вправо, то влево. Кажется, при ее изготовлении тоже не обошлось без запретного араукариоксилон аризоникум. Оно тут вообще было везде. Ева случайно обратила внимание, что Филат занял самую маленькую комнатку ближе к двери и вещи не стал раскладывать, а просто бросил рюкзак поближе ко входу. «Улизнуть ночью хочешь?» – догадалась она. Филат быстро взглянул на дверь ванной. Там шумел водопад. Да, дохлый хмырь, но улизну я ближе к полуночи, потому что раньше в башне Грифонов всё равно делать нечего. е в о тут же спросила у него про башню. Есть на Васильевском острове странная башня, спрятанная среди окружающих домов. У неё нет ни дверей, ни окон, а каждый кирпич имеет свой номер. А ещё кирпичи постоянно меняются местами. Например, сегодня... Первый, второй, третий, а завтра на том же месте 4 3 7 8 и 7 5 4 Многие маги проиграли немало рыжья, пытаясь предугадать, в какой последовательности кирпичи выстроится завтра. А почему она называется башней грифонов? Включи голову. Из-за грифонов, разумеется. Когда-то в м а к т е б у р г е жил аптекарь Вильгельм Пель, друг Менделеева. Он не был магом, но занимался химией. Ну и алхимией заодно. Башню он построил как огромную лабораторную вытяжку. Много лет подряд ставил в б а ш н е эксперименты и однажды сотворил златокрылых грифонов. Как это сотворил грифонов? Стажар пожал плечами. «Маги не могут сотворить грифонов. Фазоноль не может». А простой аптекарь, не знающий ни одного заклинания, взял да и сотворил. Причем без капли зелени или рыжья. Никаких записей не сохранилось. Многие утверждают, что у Пеля все получилось случайно. Мол, перепутал тигель, металлы имели примеси и так далее. Но с тех пор з л о т о к р ы л ы е грифоны охраняют верхние ярусы башни. А внизу там злачное местечко. Собираются разные мактебургские персонажи из мира магии. «Я с тобой. Возьми меня!» – вызвалась Ева. Сама н н а просилась. «Если не передумаешь, разбуди меня ближе к одиннадцати», – сказал стажар. И живописно разлегся на краю огромной постели, которую даже разбирать не стал. Лег так, что одна его рука и одна нога, Свешивались на мягкий ковёр Это давало ему возможность, если что-то пойдёт не так, быстро соскользнуть на пол и спрятаться под кроватью Причём на покрывале не осталось бы даже складок